Когда Олег, встав первым, голова болела, ноги как деревянные, спина промерзла до печенки, выбрался из ниши, он увидел на белой долине плоскогорья цепочку углублений, в которых даже не сразу угадал следы, будто кто-то вдавливал в снег большие бочки. Олег разбудил дико, и вместе они осторожно прошли дальше по следам в ту сторону, куда указывали углубления когтей. Следы кончались у крутого откоса. Этот зверь мог подниматься и по скалам.